Издательство 1 С Publishing и студия «МДМ Vision представляют. Даниэр Сугралинов. Жатва душ. Мертвый остров. Глава первая. Значит... Это нужно исправить. «Я женщина, Денис! Женщина!» Карина пьяно ухмыльнулась, покрутила в воздухе пальцем, формулируя мысль. «Женщина, со своими... Ну, подскажи, ты же всегда кичился со своим умом!» «Со своими потребностями?» Предположил я, изучая супругу так, словно на барном стуле устроилась не женщина, с которой мы вместе уже два года, а постель делим и того дольше, а незнакомая хабалистая баба. «Как грубо!» — скривилась Карина и замолчала, сведя брови у переносицы в попытке сформулировать мысль, после чего гордо вскинула голову. «Потребности у животных, Денис! А я создание в духотв... твар...» Язык заплетался, хотя сильно пьяной она не была. «Одухотворенная, понял», — сказал я равнодушно. «Ничего ты не понял!» Карина залпом допила маргариту и закричала, потрясая коктейльным бокалом. Эй, мы хеф have one more, please?» «Yes, you may», — кивнул я, добил шот виски и снова его наполнил. Благо, бутылку бармен оставил возле меня. «Да, духот «Вареная! И у меня есть желание!» «Желание? Это я уже понял. Карина на сто процентов состояла из желаний. Хочу то, котик, хочу это. Котик, бурля тестостероном, бежал выполнять. Тогда казалось, что эта иллюзия есть настоящая, а я не олень, а рыцарь, совершающий подвиги ради дамы сердца. Вот и сюда, на тропический остров, мы приехали, потому что Карине захотелось». Ладно бы еще вдвоем, романтика, все дела, ради этого можно было бы и смириться с недовольством начальства из-за моего очередного отпуска за свой счет. Я нутром чувствовал, что хожу по краю, и, несмотря на всю мою ценность, терпение шефа скоро лопнет, после чего он отправит меня на мороз, и хорошо, если по-собственному. Но мы приехали не одни. Честно, даже с путешествовать было бы лучше, чем так, с группой саморазвития личности «Возвышение». Месяца три назад Карина подсела на эту тему, нашла в сети какого-то гуру Еремея, космоэнергета и магистра всяческих энергоинформационных воздействий. Бред полный, но дорогой. С этим Еремеем и его возвышением деньги из моего кармана потекли в черную дыру прямо-таки с космической скоростью. «Ну и чего ты молчишь, Рокотов?» «О, начинается». «Если Карина принялась называть меня по фамилии, дело плохо, и секса сегодня точно не будет. Да и черт с ней. Рубикон перейден, сейчас уже ничего не исправишь. Карина умело дрессировала меня и никогда не мирилась в день ссоры. Вроде как я должен сначала осознать, что могу потерять такое сокровище, затем попросить прощения, а потом она подумает. Плохо одно». «Раньше я не понимал или старался не замечать манипуляции, а теперь появилось ощущение, что вижу ее приемы насквозь. А может, она просто получила от меня все, что хотела — прописку, работу, машину, оплату за учебу на факультете международных отношений, и я настолько утратил ценность, что и стараться больше не требовалось. Появился более приоритетный мужчина — одухотворенный Еремей. Но от этого не легче». Напротив, зло берет за то, что я променял настоящее на пустышку. Я посмотрел на Карину, кивнул вопрошающе. «Так ты доведи мысль-то до конца. То, что ты женщина — новость, конечно, шокирующая, но ожидаемая. И то, что у тебя есть желания и потребности тоже. В чем идея-то? Что ты хотела сказать?» «Что ты должен уважать мои интересы. Да, они у меня тоже есть» ты авторитарен, давишь, у меня ощущение, что я проживаю чужую жизнь». «Значит, это нужно исправить», проговорил я серьезно, чуть подался навстречу, она раскрыла рот, растерянно заморгала, впервые ссора пошла не по ее сценарию. А поскольку лишаться насиженного места страшно, Карина быстренько сменила тему. «Ты живешь в прошлом веке, Рокотов. В наше время век равноправия. У женщины такие же права и возможности, как и у мужчины, понятно? Если я поцеловала гуру Еремея, то только потому, что мне этого захотелось». «Ну да, с поцелуя все и началось». Гуру оказался мужик-непромах, устроил сеанс групповых обнимашек, я в этом участвовать отказался, прилег рядом в шезлонге и наблюдал за тем, как человек двадцать повернутых, облаченных в купальники, сначала переобнимались, потом начали целоваться, кто в щечку, кто чмокая в губы. Карина, кривясь, провела ритуал со всеми, а к гуру Еремею прямо присосалась, как изголодавшийся вампир к вожделенной аорте. Уверен, без языков не обошлось. С глаз будто сорвали пелену, и я почувствовал, что рога на моей голове не просто проклевываются, а уже начали ветвиться. Довольно. Истерить я не стал, тем более при всех. Притащил Карину в бар, чтобы прояснить, что это было и как к этому относиться. Предложение уважать ее интересы, понимания у меня не нашло. «Послушай, Карина», — ласково начал я. «Еще один такой закидон, заблокирую карту и подам на развод» а твоему гуру Еремею рыло начищу». Моя непривычная реакция шокировала Карину, и она надолго ушла в себя. Пока она думала, я огляделся. Бар находился прямо в бассейне в самом его центре, островок, где ручьями лился алкоголь. Люди, попивая коктейли и покуривая сигары, знакомились друг с другом, все остальные бассейны закрывались с наступлением темноты, но этот, во взрослой зоне и еще один, который в ночном клубе, работали круглосуточно. Здесь бдели охрана, медики и спасатели, чтобы пьяные посетители не начали буянить и не утонули. Кто-то устроился на островке, как мы, кто-то стоял за стойкой прямо в воде, С другой стороны визжали и плескались дети, а здесь звучала завораживающая музыка, и бармен Филиппинка, стреляя глазками, смешивала коктейль для мужчины с фигурой тяжелоатлета. «Да, я дал слабину и позволил уговорить себя на эту поездку, надеялся не выяснять отношения с Кариной, а наладить. Думал, гуру действительно гуру и наведет порядок в мыслях супруги, а вот оно как». «Раньше мне казалось, что гиперсексуальность Карины — лишь желание блистать. Мне льстило, что она нравится другим мужчинам. А если жена перегибала палку, я списывал развращенность на ее молодость и глупость». «Я сейчас», — сказала она, поднимаясь с высокого барного стула и, не выпуская из руки бокал на длинные ножки, виляя бедрами, опустилась в воду и устремилась прочь. Вероятно, почувствовала, что пахнет жареным, и конфликт лучше не раздувать. Не все соки, высосанные из Дениса Рокотова, после первого развода я снял для нас с Кариной роскошные апартаменты, но покупать жилье в ипотеку отказался на отрез. хватило-таки мозгов не влезать в кабалу до полной уверенности в новой жене. Глядя ей вслед, я подметил, что длинные ноги в неприлично узких трусах и роскошные бедра не трогают больше ничего, ни в душе, ни в сердце. Даже в плавках ничего, не то, что раньше, когда кровь отливала туда так, что мозг выключался. С Кариной мы женаты почти два года, еще два встречались как любовники, все это время она выгрызала меня из семьи. А каждую измену, заламывая руки, оправдывала неземной любовью ко мне и желанием прекратить отношения любой ценой. Помню, как Света взяла меня за руку, усадила за стол и, глядя прямо в глаза, сказала, что знает, у меня любовница. Какое я тогда испытал облегчение, и облегчение, и чувство вины словно привел в исполнение давно вынесенный приговор. Предал человека, который меня действительно любил. Жизнь свою предал. Ваньке тогда было шесть, сейчас уже восемь. Идиот. Повелся на красивые глаза и большие сиськи, а что внутри пусто не заметил. И ладно бы Карина испытывала ко мне хотя бы уважение, она просто отыгрывала роль. Поначалу яростно, а потом все более неохотно. А я убеждал себя, что так не сыграть, у нее все искренне. От безрадостных мыслей отвлек звонок по видеосвязи. С фотографии печально, не разнимая губ, улыбалась Света. Отвечать в таком состоянии не хотелось, но наверняка это Ванька попросил ее позвонить. «Привет, Свет», — сказал я, увидев бывшую жену. «Привет. Как ты там? Как погода на Филиппинах?» «Да так себе, и погода, и вообще!» Я засунул пятерню в шевелюру, вздохнул. «Ванька рядом?» «Да, только забрала его с футбола. Всю дорогу просил тебя набрать, еле до дома дотерпел. Передаю ему трубку». Ракурс камеры изменился, я увидел стены гостиной, свое фото с сыном в рамке на полке, и весь экран заняло улыбающееся лицо Ваньки. Сын восторженно пробормотал. «Пап, прикинь, я два гола забил, два, и больше никто!» — Это круто, сынок. Ты у меня большой молодец. Горжусь тобой. — Гордишься? А сам? — он замялся, потом выпалил. — Па, вот скажи честно. — Что? — Ты меня любишь? — Больше жизни. — Верю, — серьезно ответил он. — Но тогда я не понимаю, почему ты без нас уехал на море. Издалека донесся голос Светы. — Вань, я же тебе уже объясняла. Но ему, понятно, одних маминых слов было мало а я представил, что сейчас рядом со мной не Карина, а Света с Ванькой, и стало так хреново, что в горле встал ком. «Прости, сынок, я бы все отдал, чтобы вы с мамой сейчас были со мной, но...» Камеру затрясло, держа смартфон в руке, Ванька побежал к матери, она обычно уходила, когда я говорил с ним. «Мама, ты слышала? Полетели к папе, он сказал...» Связь внезапно оборвалась. Следующие пару минут я безрезультатно пытался восстановить утерянный телефоном Wi-Fi, удалось, но ни один сайт не открывался. Мобильный интернет тоже не работал, значит, накрыла сотовую связь. Вот и недостаток бюджетного отдыха. На некоторые острова Филиппин цивилизация пришла лишь частично. Больше всего на свете мне захотелось плюнуть на этот незапланированный отпуск, поменять авиабилет на ближайший рейс и свалить отсюда». «К сыну, к Светке, который которой я в постельном плане за семь лет просто остыл, но привязался так, что когда расставался, будто руку сам себе отрезал. Решение пришло легко. К черту Карину, надо реально валить. Пусть остается с гуру, а я подаю на развод и возвращаюсь к Светке с Ванькой, если простит, конечно, и примет. А не примет, значит, сам себя наказал. Выкину женщину из головы и сосредоточусь на карьере». От этой мысли стало так легко, что я безо всяких тренингов гуру Еремея ощутил просветление, именно светло стало на душе. Я взял бутылку виски, наклонил, там осталось чуть меньше половины. Отлично, должно хватить, чтобы отметить свободу и не напиться. Расплатившись с улыбчивой филиппинкой, я плюхнулся в бассейн и поплыл, отталкиваясь ногами и держа бутылку над головой. Нашел Карину, присевшую на бортик рядом с гуру, мать его ясноуким Еремеем, окруженным тремя дамами разной степени потрепанности. Настроение было дурашливым, хотелось пропеть «Ты был прекрасен, как Иисус», но я сдержался, лишь помахал им бутылкой, с удовлетворением отмечая, как вытянулось лицо жены. «Почти бывшей жены. Бывшей почти жены». Окружение Еремея тут же зашепталось, бросая на меня негодующие взгляды, но, ну, конечно, им замужняя Карина как бельмо на глазу, рушит всю систему «все мужики-козлы, кроме гуру Еремея». Как раз с этими дамами я успел поссориться в самолете. Они завели свою волынку о том, что мне необходимо очищение организма от разрушительных энергоинформационных воздействий, а я не отказал себе в удовольствии постебать их на каждое утверждение, требуя научное обоснование. В общем, предстал в их глазах неотесанным чурбаном. Путь от бассейна к отелю вел через аллею, засаженную цветами и экзотическими растениями с огромными лаковыми листьями. В России таких не найти даже в дендрариях. Стволы пальм подсвечивались бледно-голубым, как и фонтан, в котором я увидел объемное мужское тело, причем лежало оно лицом вниз и, судя по вялым телодвижениям, рисковало захлебнуться. Надпись «Слава КПСС» на спине красной футболки говорила о том, что это наш соотечественник. Пришлось лезть в фонтан, поднимать тело, схватив подмышки. «Слава, вставай!» — прикрикнул я, переворачивая спасенного. То ли соотечественник упился до бессознательного состояния, то ли ему стало плохо, но он молча таращил на меня белесые глаза, разевал рот, а по густым седым усам стекала вода. Взгляд мужика остекленел, а в объемном животе что-то урчало, словно он проглотил кота. Уложив страдальца на спину на газон, я заозирался в поисках охранников, но никого не обнаружил и потащил мужчину ко входу в отель. Урчание его нутра не прекращалось, отдаваясь легкой вибрацией. «Что же ты такое съел, бедолага?» В отеле передал его сотрудникам, а сам на зеркальном лифте поехал к себе в номер на шестой этаж. В коридоре наткнулся на еще одного, нет, одну перепившую. Симпатичная девушка в мало что скрывающем купальнике, видимо, не дошла до номера и села у стены, а потом съехала и завалилась на бок. Обрамленные длиннющими ресницами глаза закатились, на мгновение мне подумалось, что и у нее с животом не в порядке, снова урчание, нет, померещилось. Я заговорил с ней, прощупал пульс, в отключке». Из ее ладони выпала карта-ключ от номера, но при приложении к замку ближайшей двери не сработало. Отхлебнув виски, я почесал репу. «Что ж с тобой делать, дамочка?» Уже из номера набрал ресепшн и сообщил о женщине на шестом этаже, которой стало плохо. Алкоголь здесь был не бесплатный, но такой дешевый, что лился рекой. Вот некоторые и переоценивали себя. В номере, с чувством выполненного долга, не из-за женщины, а из-за принятого решения развестись с Кариной, я налил виски, чокнулся с зеркалом и проговорил «За досрочное освобождение» и немедленно выпил. Прислушался к звенящей пустоте, убрал на стул брошенное поперек кровати вечернее платье и подумал о том, что в искусстве испортить свою жизнь никто не превзойдет нас самих. Мысль мне понравилась, я выпил из-за нее, вспомнил, сколько времени потратил впустую, потерял семью, чуть не лишился работы, но ничего, я вовремя спохватился, мне всего 32, есть время, силы и талант все исправить, Ванька не будет расти без отцовщины. Появилось желание, которое не обстибал бы разве что ленивый, написать бывший, то есть настоящий то есть написать Свете что-нибудь хорошее, какая она умная и чуткая, как мне не хватало ее мудрых советов, ощущения, что тыл прикрыт, что меня любят и ждут, да и стройного ее тела не хватало, и печеночного торта, с которого и начались наши со Светкой отношения в студенческой общаге. Что важно, желание было самостоятельным, никак не связанным с Ваняным звонком и с тем, что связь прервалась. Наверняка уже все наладили, подумал я и попробовал позвонить Свете. Но проклятый смартфон снова подвел. Точнее, подвел местный интернет. Его все еще не было. Странно, но мобильной связи тоже, хотя роуминг у меня подключен. Авария у них там какая-то, что ли? Здесь такое бывает. Тайфуны, ураганы и прочие цунами регулярно случаются. Открыв окно, я улыбнулся черному звездному небу, рокоту Филиппинского моря Сулу, морскому бризу поднял хайбол до краев наполненной виски и провозгласил за новую жизнь.